Голова четвертая Ее могли подставить. Оттолкнув мужа, Маша села на кровати. Включила ночник. Кому это нужно? Пренебрежительно хмыкнул Витольд, откинувшись на подушке. Кто пойдет на убийство, чтобы подставить литку? Не смеши. Она винит тебя, отрезала Маша. Глупости, Мэри, пробурчал Витольд. Я ее от тюрьмы спас. И вот она, благодарность. тебя настраивает против меня хотя что еще можно ожидать от этой суки муж от злости сукнул кулаком по кровати ты сам справился со стрельников устало отмахнулась жена без всяких помощников и тяжело вздохнув добавила почему никто не провел расследование а если она не виновата виновата муж потер лицо потом покрутил нос Верный признак, что Витольд думает над ответом, но не скажет правды. Это установил суд. Вина твоей сестры даже не подлежит сомнению. А она говорит... Витольд призвал на помощь все свое терпение. Нужно разобраться, как эта тварь втерлась в доверие к его жене. Но сейчас интересоваться подробностями не стал. Он снова провел ладонью по лицу, покрутил нос... «Тебе не нравится твой нос? Лепишь новый?» — не выдержала Маша. «Что?» — не понял поначалу Стрельников, потом тихо рассмеялся. Притянул жену к себе. «Давай жить вместе, Мэри, я соскучился по тебе». От голоса мужа с придыханием, от жаркого шепота прямо в ухо Маша сделалась не по себе. «Живи», — просто бросила она. «У нас комната много». «Не в этом смысле». Нет. Жена полыхнула горящим взором и даже выставила вперед обе руки. Держи дистанцию. Почему? Хрипло поинтересовался он. Когда нет любви, секс становится техническим мероприятием. слов есть такое гадкое. Совокупление. Я люблю тебя, рыкнул Стрельников, а я тебя нет. Мэри, девочка моя, глупости говоришь. У нас с тобой великая любовь. «Уже нет. Ты можешь остаться и жить с нами одним домом, Витольд», — заявила твердо Маша. «Это твой дом, твои дети. Но только оставь в покое меня. Эти признания ни к чему. Эх, от тебя столько наслушалось, и все они оказались ложью». Горечь в голосе жены показала Стрельникову неподдельной. Глаза полной слез смотрели на него настороженно и сердито. Он хотел утешить, сказать хоть что-то, но в своей комнате сначала завозилась, потом громко заплакала Ева. Мэри встала и ушла к дочери. Витольд долго лежал один на огромной супружеской кровати. Спать расхотелось. Сначала он ждал жену, но потом, поняв, что она не придет, заглянул в детскую. Мэри примостилась вместе с Евой на небольшом двухместном диванчике, где обычно обитали все куклы-малышки. Теперь же игрушки валялись на полу, а его жена и дочь, обнявшись, лежали под детским одеялом. Витольд замер, услышав тихое причмокивание. Мэри до сих пор кормила Еву грудью. Врач внутри возмутился. Стрельников понял, что это надолго. Он шагнул в спальню, стянул с кровати покрывало, вернулся и накрыл своих девочек. Кинув маленькое детское одеяльце в пустую кроватку дочери, Витольд поплелся обратно и, достав с полки махровую простыню, плюхнулся на супружеское ложе, надеясь уснуть. Сон не шел, он подумал о жене. «Пора бы прекратить грудное вскармливание на третьем году жизни. Вот же безобразие!» «Но Мэри, замечательная жена и мать, готовы на все ради своих детей». Она и его легко приняла обратно только из-за Леньки и Евы. Хороший знак, не все сразу. Нужно действовать постепенно, и со временем жена вернется в его постель. Тут все просто. Раз переживает и плачет, значит, не разлюбил окончательно. А вот с вопрос серьезный. Очень. Откуда у Мэри такой интерес к судьбе старшей сестры? Почему всплыла та далекая трагедия теперь, через пятнадцать лет? Он прекрасно помнил ту жуткую историю с Лидой. ну что можно рассказать жене, он не знал. Очень хотелось, чтобы все минуло, как и не было никогда. Где Мэри столкнулась с Лидой? Как стали общаться? В том, что это общение существует, Витольд не сомневался. Нужно выяснить. представить к жене детектива. Поговорить с Серёжкой и Майей. Не хватает, чтобы подробности тех событий сейчас вылезли наружу. Журналисты, если такую тему унюхают, поминай, как звали. Этого допустить нельзя, ни в коем случае. Также нужно узнать, где именно работает Мэри. Зарплату в сто тысяч просто так никому не платят. У неё же опыта никакого. Куда её пристроил Серёжка? В любом случае придётся звонить ему. хочет или нет он разговаривать. Витольд уснул под утро, когда первые лучи солнца уже просочились в спальню. Но спать пришлось недолго. «Папа! Пап!» Леня, уже одетый, слегка дергал его за руку. «Ты чего?» — сонно пробормотал Витольд, с трудом открывая глаза. «Поехали со мной на тренировку, а?» — жалобно попросил сын. «Мама спит?» «Да. Ева к ней, как пиявка, присосалась». Не буди ее, сейчас стану дай пять минут. Только не засни, пожалуйста, а то опоздаем. Пока завтракали, на кухню пришлепала Ева, заспанная и лохматая. Она тут же забралась на руки к отцу и подтянула сырник, только пожаренный Эльзой. — Ты всю ночь ела, пиявка! — возмутился Ленька. Ева посмотрела на брата огромными голубыми глазами и скомандовала. — Сок! — Сестра и сын бросились на перегонки исполнять указания маленькой негодницы. — Ева, ты должна попросить вежливо, — прошептал Витольд, целуя дочку в темечко, вдыхая ее запах, нежный и сладкий, родной. — Ты поедешь с нами, доченька? — неожиданно даже для самого себя спросил он. Малышка радостно закивала. — На теневку? — Да. — Тогда собирайся, быстро и тихо. «Эльза тебя поможет». «Одень ее, пожалуйста», — попросил Витольд сестру. «Только Мэри не разбудите». Эльза посмотрела на него внимательно и впервые за все утро удостоил ответом. «Хорошо». Ледовая арена встретила Витольда солнцем, фонтанами у входа и воспоминаниями. Там в вестибюле на огромных гранитных плитах выбиты и их сережкой имена. «Предмет особой гордости». И по всему фаи развешаны фотографии команд, занявших первые места на чемпионатах. Где-то еще должны стоять кубки с тяжелым боем, выигранные у соперников. Витольд зарулил на стоянку для персонала, приветственно помахав охраннику удостоверением. «А мы с мамой наобычной останавливаемся. Она говорит, это только для сотрудников». «Да, и для членов федерации». «Ух ты ж, круто!» Витольд вышел из машины и потянулся к задней двери со стороны водителя. Достать из креслица Еву. Он только успел открыть дверцу, как к нему быстро подбежал Леня. «Вон, видишь, белый форт на стоянку заворачивает. Это гордей Тимофеев. Терпеть его не могу». «Почему?» — внутренне напрягся Витольд. «Он тебя обижает?» «Нет, он просто отвратный пацан», — возмутился Леня. «И еще его отец за мамой ухаживать пытается». «Это он ей цветы дарит, придурок!» В голосе сына звенела обида. «Ты же никуда не уйдешь, правда?» Сын возрелся на него с надеждой. «Нет», — твердо заверил Витольд, — «не сомневайся». Он достал изнывающую от нетерпения Еву из кресла, поправил на ней джинсики и майку. «Леня, мы взяли ее носки». «Да, у меня в сумке». «Давай сюда». Витольд засунул малявки на оранжевые носочки с кружевом к себе в карман, а маленькую белую кофточку положил под мышку. Осмотрелся по сторонам. В вестибюль арены уже заходили дети с родителями. Мальчики на хоккей, девочки на фигурное катание. На стоянке рядом с белым фордом стояли невысокий коренастый мужик и щуплый мальчик лет восьми. Мужик никак не походил на того, вчерашнего из парка, номер один. «Да, Мария Васильевна, стоило ему уже отвернуться на минутку и ослабить внимание, к вам уже очередь выстроилась, как мавзолей». Витольд не стал сам себе уточнять, что минутка растянулась на два года, а отсутствие внимания свелось к полному безразличию. Стрельникова душила ревность и злость. Он всегда знал, что бы ни случилось, мэри его дождется, как верная Сульвейк. Оказалось, ошибался. Витольд держал его за руку. Дочка приплясывала и болтала без умолку Леня шел с другой стороны, нес сам спортивную сумку и ворчал на сестру. — Вот ведь болтушка! Зачем ты ее только с собой взял? Она тебе не даст тренировку посмотреть. — Зато не разбудит мать! — отрезал Витольд и отрывисто бросил сыну. — Как давно этот тип к нашей маме клеится? — Сначала Гордей бабушка на тренировке водила. и с нашей Эльзой познакомилась. Потом, когда меня мама водить стала, бабушка у них заболела вроде, и его отец... — Леня, когда? — Так я же и говорю, полгода назад, не больше. Отец с ним ходить начал, а на прошлой неделе цветы приволок. Хорошо, что ты вовремя вернулся. — Действительно, — мысленно хмыкнул Витольд, но горечь в словах сына и понуро опущенные плечи заставили задуматься. Что уже пережил этот маленький мужичок с моим уходом? Наверное, истериком Евой я тоже виной. Погулял? Погулял. Нечего сказать. В знакомом вестибюле толпился народ. Дети всех возрастов, тренеры, взрослые спортсмены. Десять лет подряд он ходил сюда почти каждый день. Он тогда не мыслил без тренировки ни единого дня. Синяки становились привычным делом, переломы тоже. «Какие люди и без охраны!» — окликнул Коля загибен игравший когда-то в его команде. Теперь Ленькин тренер. Обнялись, щеками потерлись, руки пожали. «Давно тебя не видел на арене!» — протянул Коля. «Некогда было!» — лениво ответил Витольд. «Как смог, сразу пришел!» «Ну и молоток!» — радостно сказал Коля и, ухмыляясь, добавил. «Глянь!» Вон Серега Архипов притащился. Может, сегодня какой день встречи? А я не знаю». Сергей быстро шел к ним, но то и дело вертел головой по сторонам. «Маша где?» — рикнул, не здороваясь. «И тебе здрасте, братан!» — разулыбался Коля. «Идите через служебный вход на тренерскую трибуну, покалякаем!» И громким строгим голосом объявил. «Так, пацаны, в раздевалку! Тренировка через пятнадцать минут, не опаздывать!» Глеб Тимофеев чувствовал, как накатывает ярость. Хорошо, хоть очередной веник не вытащил из машины. Он издалека видел, как подъезжает к стоянке Марусин серебристый туарек и уже собирался приветственно посигналить или поморгать фарами, но машина свернула к другому шлагбауму. Из окна водителя показалась большая мужская рука зажатыми в пальцах синими корочками, волшебным образом открывающими путь на почти пустую служебную парковку. Он немного завозился около багажника, поэтому увидел только со спины Марусиного мужа. Высокого, крепко сколоченного мужчину с коротким ежиком волос. Дети шли рядом и чуть не прыгали от радости. Вернее, Ева прыгала и приплясывала, а Леня смотрел на отца во все глаза и даже головы не повернул поздороваться. В вестибюле начался ажиотаж. К Стрельникову-старшему подходили люди. Одни уважительно здоровались, другие по-простому, без церемоний кидались обниматься. Ясно, что отец Леоня Стрельникова сюда пришел не в первый раз. Со многими знаком. Наш тренер Николай Юрьевич, которому и на хромой казе не подъедешь, улыбался во весь рот и радовался, как мальчик. Смотри, вон, видишь, мужик стоит рядом с загом. — услышал Глеб позади себя басовитый голос. — Это сам Витольд Стрельников, капитан нашей сборной восемьдесят восьмом Они тогда еще чемпионат среди юниоров выиграли. — Да, легендарный мужик. Через служебный вход не пошли. Витольд сослался на Еву, который начнет бродить среди рядов и мешать вести тренировку. — Я не понял, где Маша? — Недовольно спросил Сергей, когда поднимались по лестнице вместе с другими родителями к трибунам. Витольд заметил краем глаза идущего прямо за ними неудачника воздыхателя, папашу какого-то там Гордея. — Мэри дома в койке спит, — фыркнул Витольд грубовато, но достаточно громко. Мужик услышал, дернулся. — Полночи заснуть не могли. У нас Ева куксилась. Словно об обыденном деле поведал Витольд. — Сейчас и не скажешь, — улыбнулся Сергей, умильно глядя на племянницу, выседавшую на руках у отца. — Может, пора на третий заход? — осведомился он, ухмыляясь. — Думаем, — осклабился Витольд. Они вышли на трибуну и по привычке направились вниз, ближе ко льду. Куда делся мужик, Стрельников не заметил. Он уже сказал все, что требуется. Мэри — его жена. Руками не трогать. Ото льда веяло холодом. Витольд с трудом натянул носки и кофту на нежнейшее создание, которое они породили с Мэри. Голубые глаза, белые локоны. Берегись, мужской люд. Одно слово — Ева. Дочка отправилась гулять по пустым рядам и прыгать на ступеньках. Внизу на льду мальчишки готовились к разминке. «Ты правда вернулся к Маше?» — строго поинтересовался Сергей. «Да, вчера. Ночевал уже на Суворовской. Она пустила тебя?» «В семью, да. К себе нет», — скривился Витольд. «Хорошо, хоть так, как камень с души», — проговорил Сергей. «Наши знают?» «Родители?» — понятия не имею, — хмыкнул Витольд, пожав плечами. «Хотя в нашей с тобой большой семье новости распространяются слишком быстро». Сергей засмеялся. Витольд посмотрел на дочку, которая все еще прыгала вверх и вниз. Долго это не продлится. Скоро ей это надоест. Она замерзнет и придет к нему греться. Лучше поговорить до ее прихода, дабы маленькие ушки не дали потом повод язычку сболтнуть лишнее. Мэри спрашивала про Лиду. Сказал он тихо. Сергей напрягся. «Что?» Хочет разобраться в той истории. А ты? — Я ведь могу рассказать только официальную версию, — пожал плечами Витольд. — Я тоже. Недовольно хмыкнул Сережка и полез за сигаретами. Занервничал. Поняв, что курить в помещении нельзя, сунул пачку обратно в карман. — Я вообще ничего не пойму, — пробурчал Витольд. — Откуда взялась эта тема? Неужели моя жена видится с этой дрянью? она вряд ли но я поинтересуюсь есть каны да самодовольно заявил сергей я специально плачу четки в доме напротив литкинова та если что позвонит мне она видела мэри насторожился витольд если видела когда давно мне не звонила я сам вечером побеспокою. — если чапай узнает мэри попадет интересно а маля общается с литкой — Скорее всего, нет. Мама без ведома отца на улицу не выйдет. А поехать на другой конец города даже с Никитой без спросу не осмелится. Вот у кого нужно мастер-класс брать, как держать семью в строгости. Правда, сам Чипа никогда не гулял. Моногамный черт. — Не смеши мои сандали усмехнулся Сергей. Нора с ним разошлась из-за этого. Твой моногамный тесть такие творил чудеса по всему городу Ленинграду. Это когда он уже маму встретил, у него почти весь запал прошел. Тихий и смирный стал. Рада всех нас гонял, кроме твоей мэри. — Теперь я его понимаю, — удрученно заметил Витольд, кивая на Еву, убежавшую к нему между кресел. — Спасибо, что жену на работу устроил. — Это не я, — усмехнулся Сергей. — Тогда кто? — изумился Стрельников. — Она отказалась от моих денег, представляешь? Архипов пожал плечами, словно давая понять, «А что ты хотел, брат?» «Все гораздо хуже, чем я думал. Машка Кремень, дочка Чапая», — гордо заявил он. «Все моего дети в той или иной степени», — философски заметил Витольд. «Да, но именно тебе придется обратно жену возвращать, а это трудно. И тут я тебе не помощник. Ты мою сестру сильно обидел. Ты всегда с ней нянчился». фыркнул Витольд. «Я сейчас это делаю, только она не знает», буркнул Сергей. «Кстати, ты сегодня чего пришел в арену? А, Серый?» заинтересовавшись, прищурился Витольд. «Мне Колька доложил, что типа один к моей Машке клиня подбивает. Я и решил глянуть». «Какой?» «Шел за нами по лестнице. Ну, ты же и сам знаешь». «Да, Ленька сообщил». «Мужская солидарность?» хмыкнул Сергей. «Почему в Барселону не поехал?» Витольд не стал отвечать. Прибежала замерзшая Ева и уткнулась отцу в плечо. Витольд обнял хрупкое тельце, прижал к себе, прошептал на ушко. «Ева, доченька, как же я люблю тебя!» «Я знаю!» Звонко заявила дочка и радостно чмокнула отца в щеку. Поцелуй вышел быстрый и слюнявый. У Витольда на глаза навернулись слёзы.